Жильвестер договорился с соседом, как и обещал. Годзю Сихис жил в богатом районе, в большом красивом доме, при одном взгляде на который невольно возникал вопрос, а не многовато ли для старика-одиночки. Во дворе пышно цвели тщательно ухоженные кломбы самых разных форм, засаженные незнакомыми цветами. Внутри особняк тоже был обставлен иностранной мебелью и украшениями, однако не везде. Приемную, куда Дейла с проводил слуга, Хозяин оформил в привычном лабандовском стиле с небольшими вкраплениями экзотики: Я даже догадываюсь, зачем? В родной обстановке гости не так напрягаются, подумал парень. Собственно, почему бы и нет? Комнат много, место развернуться и без того полно. Но самым главным, конечно, было другое: Ух ты! Во весь голос воскликнула Латина, приведя множество кошек, и запрыгала от восторга, крутясь вокруг своей оси и совершенно выбросив из головы правила приличия. Честно говоря, Дейл не ожидал, что дочка обрадуется так сильно. Дел смотри, кошечки! Их так много! Какие милые!» Сияя, выпалила девочка. «Ага». В смятении парень опустил момент привести ее в чувство и отчитать. Не он один опешил от неожиданного громкого источника шума. Кошки единодушно признали маленькую гостью опасным субъектом и разбежались во все стороны. К счастью, Латина более-менее успокоилась к тому моменту, как пришёл Годзё. Правда, поздороваться оно все таки забыла А вот Дейл не забыл о вежливости и представился по всей форме. «Ты внук Вендельгард?» – взрил Гадзё. Видимо, имя бывшего вождя Тислау пробудило в нем до того неприятные воспоминания, что старик тоже пренебрег правилами хорошего тона. Дейл тотчас поклонился под точно выверенным углом. «Прошу прощения за все эти неприятности, которые в тот раз доставила вам моя бабушка». Он и сам не знал, про какой инцидент говорил, но был уверен, что Вендельгард натворил дел. В конце концов, такое происходило очень часто, поэтому парень видел только один выход искренне извиниться. Латина посмотрела на него, изумлённо округлив глаза. же разом взял себя в руки, неловко кашлянул и решился произнести имя, которое не слышал уже много лет. «Ах да, точно! Раз ты внук Вендельгард, то и Рейнальда тоже!» Затем он с усталым видом статулился и добавил. Райнальд был исключительной личностью. Он одинаково хорошо владел как мечом, так и магией, но вот из-за проблем совместимости стихий не мог лечить, поэтому искал себя в напарнике целителя. Однако. А. протянул Дейл. Так его дедушка с бабушкой познакомились и влюбились. Несмотря на тяжелый характер, Вандельгард стал мастером заклинаний защиты и исцеления школ воды и света и земли. Райнальд был красавцем, каких поискать. «Он мог выбрать любую. Почему Вендельгард?» «Это и для меня загадка», — откликнулся Дейл. Этим вопросом задавался не только он, но и большая часть его родственников. Лучше всего в Тислоу, клане охотников, была развита стрельба из лука. Дейл виртуозно владел им, однако и мечом сражался неплохо. Этому он научился у деда, а когда тот умер, у Рандольфа, который тоже перенял основу у своего отца. Райнальд практиковал собственный стиль, который опирался на уже существующие, но имел изюминку. Видимо, он не зря старался, раз Гадзе хвалил навыки старого друга. Признаю, Райнальд был чудаковатым. Не гнался за богатством и славой, да и вообще смотрел на вещь немного под другим углом. Похоже в том, чтобы быть мастером на все руки есть свои минусы. Гадзе грустно вздохнул, поднял костлявую мозолистую руку, подтянул к себе стоящую на столе табакерку Ловко набил длинную тонкую трубку, украшенную узором в виде дракона, привычным движением сунул ее в рот, затянулся и выдохнул струю сизого дыма. Наблюдая за ним, Дейл внезапно нахмурился. Кое-что смутило его, а именно трубкой Табакерка Гудзё. С первого взгляда было понятно, что они не из Лабанда, однако парень часто видел точно такие же дома у бабушки. «Э, «Простите, а?» – протянул старик. Заметил, что дел смотрит на трубку, и, загнув кисть, качнул ею. «Ты про трубку? Не видел таких раньше?» «В том-то и дело, что видел. У бабушки такая. А Я думал, вы привезли ее из-за границы». Гадзе поморщился. «Так и есть. Она с моей родины. Она приглянулась к Райнальду, он попросил парочку, но я ей дал ему. Я только сейчас понял, что он не курил, да? да?» Выходит, он подарил их Вендельгард. Похоже на то! Согласился Дейл, вспоминая детали трубки из дома. Только у бабушки наметали цветочный узор. Гадзен охмурился. Вроде бы я такую не дарил. Правда? Уверен. Вряд ли он заказал их с моей родины. Без связи это не так-то просто. Латина тем временем пыталась привлечь кошек голоском. Она уже несколько раз подходила к ним, но те разбегались. Впрочем, девочка не унывала, кошек много, какая-нибудь точно соблазнится. Как оказалось, она внимательно слушала взрослых, потому что вдруг вмешалась в разговор. «Вы про бабушкину трубку говорите?» «Ага, про неё», — ответил Дейл. Склонив голову на бок, Латина сказала, как ни в чем не бывало. «Ей все для курения сделал дедушка». Затем она переключила внимание на белую кошку, которая спасалась на высоком шкафу. «Ну, Карга!» «Значит, какой-то девочке выкладывается как на духу, а родному внуку ни слова. Хотя, этого стоило ожидать. все таки от латина она без ума». Сокрушенно подумал Дейл. «Вполне может быть. Мне говорили, что дедушка был знаком с ремеслом и работал в наших мастерских». Сказал он. Как рассказывали старики, Райнельда приняли в клан, поэтому он не умел изготавливать уникальные для Тисло артефакты. Однако он тянулся к новым знаниям, поэтому часто пропадал у верстаков и учился у знатоков. Конечно, ему не показывали секретные техники, но научили пользоваться инструментами и начерно обрабатывать материалы. Гадзё замялся, будто бы не решаясь что-то сказать. Он и впрямь был умельцем. Бабушка тоже говорила, что дедушка был не особо сильным, зато рукастом. Вставил латино. — Лишь потому, что у меня бабка с причудами. Сразу ответил Дэйл. — Раста, Вендельгард! Исключительная особа. Поддержал его Гудзя. А? Вендельгарде действительно мыслила собственными стандартами. Впрочем, довольно Райнальде. Как ты, наверное, знаешь, покинув ряды авантюристов, я занялся торговлей заграничными изделиями. На них всегда стабильный спрос у всяких коллекционеров дековинок. Благо, старые связи позволяют. Если что-нибудь нужно, обращайся, я все устрою. Я запомню. Жильвестер упоминал, что Годзё Стихис приехал из далекой страны за морем. К востоку от континента как раз располагался союз множества независимых островов со своими культурами и методами правления. Там даже разговаривали на своем языке восточных стран, втором по распространенности после западноконтинентального, основного языка лабанда. По всей вероятности, Годзё родился в том регионе. «Увы, я не оселён во внутренней кухне храмов, поэтому могу путаться в деталях». Но насколько мне известно здешние церемонии совсем другие. О не удивлен. мой клан вроде бы на отшибила банда, а у нас она и культура. У меня на родине дети умирают намного чаще, поэтому в народе популярны праздники в честь взросления. Интересно, когда дети достигают определенного возраста, им заказывают нарядную одежду и водят в храм, где проводят торжественное богослужение. Да точно. Гадзюк очнул кончиком трубки примерно ее возраста, он указывал на латину. К этому моменту кошки немного привыкли к ней и уже так не шарахались. Самый любопытный котенок даже подошел к гости познакомиться. Девочка училась на своих ошибках, теперь она изо всех сил сдерживала порыв подскочить котенку и погладить его. Вместо этого она протянула колосок. Маленький хищник сразу напрягся и нагнулся вперед, помахивая хвостом в серую полоску. Вот колосок дернулся и сразу же попала в цепки к годке. Латина просияла, ей удалось поиграть хотя бы с одним котиком, и этого было достаточно. Дейл улыбнулся, Гадзио сразу понял, что внуки у покойного друга души не чает в приемной дочери. Так вот, возвращаюсь к празднику. Мне кажется, Лабанда не помешала бы перенять его, а? Ну, может быть, протянул Дейл. К слову, одежда у нас тоже другая. Я тут держу у себя на всякий случай несколько экземпляров. Да-да, именно оно». Слуга как будто знал, что разговор примет такое направление, поскольку принес необычный наряд, о котором в лабанде не слышали. Ткань была гладкой и приятной на ощупь, сразу понятно, дорогая. Полотно украшал сложный цветочный узор, выполненный по уникальной технологии. Сочные краски смотрелись ярко, но не вызывающе а гормональный переход цветов только подчеркивал элегантность вещи. «В этом наши дети и посещают храм». Дейл промолчал. «Впрочем, мы же в Лабанде. Вы наверняка не знаете, как надевать это. Мои слоги могут помочь». Парень вновь ничего не ответил. Закончив с карьерой авантюриста, Гадзё занялся торговлей импортными товарами и сколотил целое состояние. Он не щадил никого, и даже во внуке старого друга видел лишь простака, готового раскошелиться. Хотя и Дейл был не шит, По долгу службы он давно вращался среди аристократов, обожающих плести интриги, поэтому видел Гадзёна сквозь. Впрочем, он не считал старого торгаша серьезным противником, куда больше его заботило другое. «Мне кажется, латеник лицо постельные цвета», сказал парень с чрезвычайно напряженным видом. «Правда?» «По моему мнению, юные леди больше подойдут яркие». «Само собой. Латина во всём милая. Но что самое милое, решаю я. все таки я тут опекун». Дейл не менялся. «А?» Поглаживая серого полоску котенка, который вовсю ластился и мурчал, Латина склонила голову на бок. Дейл, только, пожалуйста, не сори деньгами, хорошо?» Девочка прекрасно знала, что опекун балует ее сверх всякой меры. «Ради тебя я никогда не сорю». Серьезно, ответил Дэл. «Но я быстро расту. Мне не нужен целый шкаф дорогой одежды». Тут уже и гадзё засомневался, стоит ли пользоваться моментом, чтобы вытрясти из недалекого паренька как можно больше. Когда умная не по годам девочка попыталась вразумить опекуна, ему даже стало немного совестно. Кроме того, Латина так мило махала руками, селись привлечь к себе внимание. К сожалению, ее старания возымели противоположный эффект. «Да, ты абсолютно права». Ты быстро растешь, поэтому тебе нужно что-то особое сейчас, пока ты еще маленькая. Латина вздохнула, она догадывалась, как собирался поступить Дейл. Только не обнимай меня, а то котик убежит! Подожди немного. Девочка привыкла к тому, что Дейл каждый день крепко обнимает ее, и очень любила эти моменты, однако сейчас наконец-то смогла погладить котенка и не хотела пугать его снова. Парень замер, нагнувшись вперед и разведя руки в стороны. Что не говори, а у него ловко это получилось. После серого котёнка Латина принялась ласкать черного, и ты и Гадзё начали торговаться. Латина работала у Кеннета под мастерьем и получила зарплату, поэтому знала цену деньгам. Услышав суммы на пару-тройку нулей, превосходящей стоимость обычной одежды, она решила отгородиться от взрослых и посвятить себя кошкам. Девочка мыслила как простолидинка и чувствовала, что не должна участвовать в этом разговоре. Она так увлеклась игрой, что заметила слуг лишь в самый последний момент, когда они подняли ее и повели в соседнюю комнату. «А?» Слуги бойко раздели ее, как будто занимались таким не впервые, и помогли облачиться в незнакомый наряд. В любой другой ситуации сердечко латина задрепетало бы от такой красоты, но не сейчас. «Только бы не нацепить кошачью шерсть! Я же ее потом не отстираю!» Думала она. Порой девочка была чересчур прагматичной. Наряд подчеркивал плавные контуры тела, широкие просторные рукава из качественного шелка колыхались в такт движением, отчего красивый узор лишь сильнее приковывал взгляд. Как и рекомендовал Гадзьо, они выбрали ярко-красный вариант, однако светлые линии, имитирующие волны, смягчали общее впечатление. Расшитый золотыми и серебряными нитями пояс сверкал точно драгоценный камень, завязанный на спине бант напоминал крылья бабочки». Слуги оставили Латине два хвоста по бокам головы, но закрепили их нарядными красными ленточками с тем же волнистым узором. Стоило девочке вернуться в приемную, как Дейл подскочил к ней, обнял и закружил. «Латина, ты просто прелесть!» Латина запищала точно котенок. Но-но, не так бурно! Поманёшь ведь Подойдя к ним, вздохнул Годзё. «Но ведь Латина такая милая!» «Конечно, она всегда милая, но сегодня особенно!» «Она безумно милая!» В запале парень так часто повторял это слово, что грозило исказить его суть. Так происходило всегда. И все таки Латине нравилось, пусть она переполошилась, пусть у нее закружилась голова, но Дейл сделал ей самый настоящий комплимент. «Мне правда идет? обрадованно спросила она. «Правда, правда! Мелее быть не может!» Латина взмахнула широкими рукавами, качнула цветочной подвеской в волосах, И улыбнулась. Растаяли все, пусть и не в такой степени, как Дэл. «Ну как? Неплохо, а?» Гадзё засмеялся, особо не скрывая коварство в голосе. Латина сразу уловила это. Ей уже приходилось иметь дело с нехорошими людьми. «Я потому и говорю, что вам тоже нужно ввести такой праздник. Но он религиозный. Тут я вряд ли смогу как-то помочь». Любое изменение в наложенной системе сопровождалось заметными волнениями. Как ни крути, храмы каждый день посещали тысячи людей, здесь же сходились личные интересы множества фракций и организаций. Дейл обладал редчайшей силой героя и был в хороших отношениях с герцогом Эльдиштетом, поэтому при желании мог надавить на церковное руководство. Загвоздка в том, что этого желания как раз и не было, ведь тогда пришлось бы столкнуться с ворохом неизбежных хлопот. «Я же не прошу бежать прямо сейчас!» хмыкнул Гадзе, будто бы намекая, что, несмотря на преклонный возраст, намерен прожить еще не год и не два. «Можно потом, когда чуточку прославишься и заимеешь достаточно власти, чтобы надавить на городские храмы. Не забудь слова старого дурака. Договорились?» Дл неловко усмехнулся в ответ. Латина недоуменно посмотрела на него. «Традиции традициями, а сходить в храм не помешало бы. Давно мы там не были». Подумал парень. Взглянув на дочку. Да, думаю, лето так через 10 у тебя будет все, что нужно. Интересно, с чего вы это взяли? Задался вопросом Дейл. Неужели с деда с бабкой? Нет, благодарю покорно, не надо меня с ними сравнивать. Правда, он тоже не вписывался в мировые стандарты. 10 лет, а? Латина вырастет, будет уже женщиной. Дейл взгрустнул, хоть и понимал, что просто капризничает. «Не буду ничего обещать. И не надо. Пока что мне вполне хватит нашей сделки», – хохотнул Годзё. В коварстве старик, пожалуй, мог посоперничать с Вендельгард, однако Дейл благоразумно не стал говорить ему об этом и просто попрощался. Все остались довольны. Покупатель получил редкий товар, а продавец – всю сумму наличными. Впрочем, Годзё сказал первое, что пришло в голову, Однако через 10 лет Дейл действительно прославился на весь мир в качестве платинового героя, он решил жениться на сестре правителя соседнего государства, а такое событие Ламант никак не мог оставить без внимания и обрел такую власть, что запросто одним словом починил бы себе весь город. Все это произошло на самом деле. Но в то время Дейл и представить не мог, с какой удивительной точностью Гадзё предсказал его восхождение.